Глава 11. Последние приготовления. Почему еда имеет значение? Закройте глаза и вообразите следующую картину. Вы сидите за белым столом в ярко освещенной белой комнате. Перед вами стоит большая белая тарелка. Представьте, что на этой тарелке лежит ваша любимая ультраобработанная пища. Возможно, порция жареной курицы, картофель фри или бургер Или, может быть, это торт, шоколад или разноцветный жевательный мармелад. Тарелка переполнена. Вам сказали съесть все до последней крошки. Вы не голодны, но даже до начала еды вам становится хорошо, когда вы видите яркие цвета, призывающие вас начать поглощать пищу. Представьте, что вы жуете пищу кусок за куском. Ваши зубы размельчают ее, высвобождая искусственные мульгаторы, которые приятно покрывают ваш язык маслом, и позволяя химическим ароматизаторам танцевать у вас во рту до тех пор, пока они не найдут нужные вкусовые рецепторы на языке и не побудят мозг наслаждаться едой. Представьте, что когда еда попадет в пищеварительную систему, сработает изысканный сканер, который позволит вам увидеть все химические реакции. Когда пища попадет в кровь, вы увидите, как сахара и масла блокируют нормальную регуляцию аппетита, пока вы продолжаете есть. Вы заметите, как химические красители и ароматизаторы вступают в войну с вашей иммунной системой по всему телу. Ваш мозг не замечает нанесенный ущерб, продолжая мерцать от возбуждения, как сломанная лампа. На изображении вы видите, что когда вы съедаете последний кусок, еда становится вами, а вы становитесь едой, испытывая тошноту и вздутие живота. Из этой книги мы узнали, что ультраобработанные продукты, а также любые продукты с очень высоким содержанием сахара, рафинированных углеводов, фруктозы и растительного масла оказывают ужасное влияние на наше здоровье. Они нарушают нормальные системы регуляции веса и приводят к набору лишних килограммов. Когда мы потребляем их в избыточном количестве и сетпоинт веса, повышается до нездорового, и слишком много калорий начинают откладываться в форме жира. Мозг не распознает излишки жира, потому что лептиновый сигнал, который должен информировать мозг о состоянии энергетических запасов, блокируется. Мозг будет бороться с попытками похудеть путем низкокалорийных диет или физических упражнений. Помните, что мозг способен резко сократить метаболическую энергию приблизительно на 600 калорий и начать посылать мощный и непреодолимые сигналы голода. Вдруг часовая тренировка в спортзале или питание на 1200 калорий сходят на нет. Мы полнеем не из-за калорий, содержащихся в пище, а из-за того, что пища делает с нашим телом. Дело в том, как мозг считывает пищевые сигналы и перемещает весовой якорь в нездоровую зону. Вот почему попытки похудеть путем ограничения потребления калорий не приводят к успеху в долгосрочной перспективе. Вы можете несколько недель думать, что выиграли диетическое сражение, но ваше тело в итоге победит в войне на стороне повторного набора веса. Чтобы похудеть и удержать результат, нужно понимать влияние этих продуктов на систему регуляции веса и избегать их путем создания полезных привычек. Это означает, отказ от большинства ультраобработанных продуктов, а также сокращение потребления углеводов, путем уменьшения размера порции, питания до чувства утоления голода, не до полной сытости и отсутствия перекусов между приемами пищи вечером перед сном. Накануне только ваше и здоровье. Ультраобработанные продукты содержат большое количество искусственных химических добавок, консервантов, красителей и ароматизаторов, которые, как известно, повышают риск тяжелой аллергии, а также хронических воспалительных и дегенеративных заболеваний, например, астмы, болезненного артрита, воспалительных заболеваний кишечника и болезни Альцгеймера». «Потребляя слишком большое количество ультраобработанной пищи, мы лишаем себя полезного для здоровья противовоспалительного и антиоксидантного противовозрастного действия натуральных продуктов. Сокращая потребление натуральных растительных лекарств, мы еще больше повышаем риск развития воспалительных заболеваний». Однако сократить потребление ультраобработанных продуктов и сахара не так просто. Ультраобработанные продукты научно разработаны так, чтобы прекрасно выглядеть и иметь приятный вкус. Они улучшают наше самочувствие, активизируя пути вознаграждения. Они разрабатываются и рекламируются таким образом, чтобы мы с легкостью стали от них зависимы. Именно этого и хотят пищевые компании, поскольку это увеличивает продажи и прибыль. Плохие пищевые привычки с легкостью укореняются в нашем уязвимом мозге, и нам сложно их изменить. Так как же нам измениться? Мы должны быть уверены в том, что мы уже меняемся. День за днем, минута за минутой, каждый из нас постоянно меняет свою личность. Всякий раз, когда мы учимся чему-то или получаем новый опыт, наши взгляд на мир и реакция на него меняются. Изучая и понимая, насколько вредными могут быть ультраобработанные продукты и насколько полезны целебные натуральные продукты мы меняемся. У нас снижается тяга к плохим продуктам, и мы понимаем побуждения и драйверы, напоминающие нам о том, как хорошо они помогают нам себя чувствовать. Вполне вероятно, что после прослушивания этой аудиокниги ваше восприятие окружающей пищевой среды изменится. Теперь вы знаете о механизмах набора веса и похудения, а также смещения якоря веса вверх и вниз в ответ на ваше питание и окружение. С того момента, как вы приступили к прослушиванию этой аудиокниги, вы стали другим человеком. Я надеюсь, что осознав опасность ультраобработанных продуктов для веса и здоровья и узнав о пользе натуральных продуктов, вы заметите, как меняются ваши вкусовые предпочтения. Такое изменение личности является первым и важнейшим шагом. Вы должны сначала ощутить внутренние изменения. Когда вы начнете действовать и думать, как здоровый человек, ваше тело подстроится в течение нескольких недель или месяцев и приобретет новый облик. Ощущение изменений в мышлении должно придать вам силу. Привычки играют очень важную роль в нашей повседневной жизни. Они составляют 45% наших действий и выполняются автоматически. Мы даже не осознаем, что приняли решение следовать им. Влияние привычек на нашу жизнь становится все более понятным исследователям, но, к счастью, наука об изменении привычек тоже движется вперед. Мы можем использовать эти научные достижения, чтобы изменить привычки на более полезные, улучшить здоровье и повысить качество жизни. Наука об изменении привычек подсказывает нам, как выявить вредные привычки и заменить их полезными. Это делается путем изменения окружающей среды, избавления от триггеров, которые активизируют вредную привычку, а также затруднения следования привычки. Мы можем ввести другие триггеры, которые напоминают нам следовать полезной привычке и делают ее более легкой для выполнения. Благодаря повторению, хорошие привычки станут неотъемлемой частью вашей личности и тем, что мы делаем автоматически, не задействуя мышление или силу воли. На вес и здоровье влияет не только изменение пищевых привычек. На весовой якорь мозга воздействуют и другие факторы, например, снижение уровня кортизола. Этот гормон стресса вызывает повышение уровня инсулина и ведет к набору веса, потому что сигнал лептина блокируется. Распознавая стресс, связанный с семьёй и работой, и снимая его, мы снижаем уровень кортизола. Наше тело ответит перемещением якоря веса в более здоровую зону. Улучшение режима сна. Мелатонин — это гормон сонливости, который начинает вырабатываться с приближением сумерек. Когда мозг чувствует снижение уровня освещенности, он готовит тело ко сну путём высвобождения этого гормона. К сожалению, у многих из нас это натуральное снотворное не вырабатывается вовремя когда приходит время ложиться спать. Мы живем в хорошо освещенных домах и квартирах и смотрим на экраны допоздна. Мелатонин не вырабатывается, и сон нарушается. Приглушая свет за час до сна и выключая экраны, мы можем реактивировать нормальную выработку мелатонина. Результатом является более качественный сон, минимум 7-9 часов, который ведет к снижению уровня кортизола, об этом говорилось ранее, и способствует снижению веса. Физическая активность. Мы уже знаем, что для снижения веса исключительно за счет расхода калорий требуются экстремальные физические нагрузки, поэтому умеренные физические упражнения не являются панацеей. Нам бы пришлось ежедневно проводить час в тренажерном зале и ограничивать себя в потреблении калорий, чтобы обойти метаболическую адаптацию, способность сокращать расход энергии при необходимости. Тем не менее физическая активность очень полезна. Она способствует нормальным инсулиновым сигналам и снижает уровень кортизола. Физические упражнения должны быть частью нашего распорядка дня и приносить нам радость. В сочетании с положительными изменениями в питании и снятием стресса они помогают похудеть. Снятие стресса, здоровый сон и регулярные физические упражнения важны для поддержания нормального веса и крепкого здоровья, но без изменений в питании они не будут достаточно эффективными. Пища, которую мы едим, становится нами. Качество питания это важнейший аспект нашего будущего здоровья. Чтобы изменения давались вам проще, подготовьте свою кухню, купите необходимую посуду, наполните кухонные шкафчики специями, травами и другими ингредиентами, а также поместите в холодильник множество свежих продуктов. Как только вы продумаете свое меню, вам останется только отточить свои кулинарные навыки, чтобы наслаждаться питательной и здоровой едой. В финальном разделе этой книги содержатся прекрасные идеи блюд, которыми вы, Ваши близкие и ваши друзья сможете насладиться. Приятного аппетита!